Глава вторая. Летательный аппарат, который я замат конструировал, себя оправдал, хотя я поначалу боялся в него садиться. Больше всего эта штука похожа на жука-оленя, только зеленая и переливается. В ней четыре места, как в машине, хотя и потеснее, чем в муданских ящиках на колесах. Злетает такая штуковина на антигравитации, то есть не меняя положения. медленно всплывает метров на 50. А там уже жмёшь на газ, если так можно выразиться, и летишь рогами вперёд. Азамат объяснил, что это вполне обычный муданский вид транспорта, удобный в условиях бездорожья. Детали стоит довольно дорого, но если у человека деньги есть, то и такая леталка, скорее всего, имеется. А называется она называется на Унгуц. Да-да. Ты не ослышалась. Наш драгоценный старейшина получил в качестве имени название летательного аппарата. Говорят, он потому только и согласился стать старейшиной, что всю жизнь мучился. За что же боги ему такое имя дали? Еды на двухдневный выезд мы набрали как на неделю. Тут и всякое солёное, копчёное, и сладкое, и несколько термосов чая, кофе, горячего молока, а замок его иногда пьёт просто так. и бульёна, термопак с несколькими видами второго и ещё чёрт в ступе, не иначе. Вместе с горой тёплой одежды и дефшир, который меня заставил так и взять забывлюй муж, получилось столько барахла, что пришлось часть свалить на задние сиденья. В багажный отсек уже не помещалось. Ну как же так, Азамат, говорю, подпихивая в салон внушительных размеров аптечку. Неужели ты всегда столько всего с собой таскаешь, когда выбираешься в лес? Или поковаться разучился? Если б я один ехал, ухмыляется он, я бы взял соль, зажигалку и ружьё. Остальное можно на месте добыть. Но тебе нужен комфорт. С чего? Тебя дёла интересно, парчу я, хотя уже не так убедительно. Всё-таки спать на снегу без одеяла это не есть моё представление о бродяге. Ладнош. Где твои обещанные лыжи? Лыжи прячутся в стennom шкафу в мастерской. Они не очень длинные, зато широченные из потемневшего от времени дерева, а по нижней стороне подбиты пятнистым мехом. Ого. Ты всё ещё уверена в своих силах? насмешливо спрашивает Азамат. Они что, правда деревянные? Я действительно несколько выбита из колеи этим антиквариатом. Конечно. Вот посмотри. Он наклоняет одну лыжу, чтобы я могла пощупать. Она очень гладкая, расписана прямо по тереву какими-то хитрём узорами. От меха пахнет то ли жиром, то ли дёгтем. Такие старые, они не развалятся? Ну что ты, он смеётся. Такие лыжи несколько поколений служат. Их ещё мой дед делал, а он был первоклассным охотником и в лыжах толк знал. Азамат ласково поглаживает свое сокровище по выгнутым спинкам. Мне их отец на совершенно лице подарил. Тут он резко и неловко замолкает. Интересно, сколько мы еще будем об это спотыкаться. Ладно говорю, я верю, что это хорошие лыжи. Только ты мне покажешь, как на них правильно ходить. А то придется меня на горбу таскать. Обязательно покажу и объясню. Серьезно кивает он. лыжи чудесным образом помещаются в переполненный багажник вдоль брюха нашего жучка. И мы наконец-то грусимся. Азамат жмёт на кнопочку, и над нами прямо из воздуха сгущается прозрачный купол. Он же лобовое стекло, и рога становятся прозрачными. Как тебе? Плохо скрываемой гордостью спрашивает Азамат. Круто, говорю. Видимо, он долго работал над этой фишкой. Надо же как-то похвалить. Обычно крыша выезжает из задней стенки, но так почему-то всегда женские юбки и косы прищемляют. Так что я это модифицировал. Ну, я, конечно, не в юбке, а коса. Из нас двоих только у него. Ну да ладно, старался человек. Здорово придумал, говорю. А так в ней не застрянешь, если случайно руку сунуть, пока она появляется. Нет, смеется Замат. И принимается мне объяснять, как это работает и почему застрять в крыше никак нельзя. Я даже понимаю, но пересказать точно не могу. Тем временем мы отрываемся от земли и всплываем вертикально вверх. Вот уже и крыши домов внизу видны, а вот уже и пол города. Азамат мягко, почти незаметно трогается с места, и мы плывем над рекой, прочь из кольца скал на север. к свободе. Чтобы добраться до наших владений, надо пропахать пол континента. К счастью, поперек, а не вдоль. Азамат обещал, что это займет четыре-пять часов, если будет хорошая погода. Погода сегодня ничего: оба солнышка из прав на светят, но ветер суровый, так что Азамат держится поближе к земле, где не так сдувает. Дол. на берегу которого пасутся призовые табуны, это очень большое, почти пресное озеро. Азамат говорит, что пить из него не слишком приятно, хотя и можно. А если в нём плавать, то ощущение как от пресной воды. Сейчас, правда, плавать не сезон. Мы довольно рано встали, чтобы долететь засветло и ещё успеть там погулять. Поэтому меня уже клонит в сон. Но мне жалко Замата, который за рулем естественно спать не может, так что я пытаюсь поддерживать разговор. Говорим мы теперь с ним вообще забавно. Я почти все время на всеобщем, а он почти все время на муданшском. Я сама попросила так делать, чтобы побыстрее учить язык. Но безумие получается изрядное, потому что мне все время приходится вставлять местные названия продуктов, одежды, утвари и прочего, а ему родственников и всякие душевные состояния, для которых в Муданском очень неразвитая терминология. Как твое войны, учатся хоть чему-нибудь. Учатся и неплохо. Тех, которые ни на что не годились, я на прошлой неделе попросил нас потинуть. Неужели? Прям вот так и попросил? Мне действительно трудно себе представить, чтобы озамат кого-то выгнал, пусть даже в вежливой форме. Но что делать? Тут же смущается он. Люди время тратят, я тоже, а толку никакого. Конечно, считается, что мужчина должен смыслить в военном деле. Но ведь это дано не всем. Да нет, я только за. Ты и так за троих пашешь, ещё не хватало всяких бездорины себе тянуть. Я просто удивилась, что ты на это решился. Ты ведь всегда такой покладистый. Он с кривой ухмылкой косится на меня. Лиза, видишь ли, Есть люди, которые мне дороги. И с ними я действительно стараюсь по возможности соглашаться. Это не значит, что кто угодно может навязать мне свои предпочтения. Дверью «Да я дерю, приоткиваю я. Только когда в следующий раз будешь кого-нибудь выгонять, позови меня посмотреть, а? Мне любопытно. Хорошо, усмехается он. Думаю, как раз в ближайшие дни на треднеобходимость. Ты вот лучше скажи. Тебе никто не докучает, кроме дам из клуба? Азамат закатывает глаза. Ясно, вздыхаю. А кто мне ещё может докучать? Мужики, конечно, не всегда приятно реагируют на моё появление на улице. Многие свистят, обсуждают меня вслух, иногда рыгают, проходя мимо. Это всё безусловно противно, но я точно знаю, что они меня не тронут. Если уж азамат, который так надо мной трясётся, говорит, что никто не посмеет меня и пальцем коснуться, то мне и в самом деле ничего бояться. Правда, щедром хозяине мелькает этот мужичок. Мелкий, по мунданским меркам, бритой, всегда очень ярко одет. Он там тоже обедает, как я, и в то же время. И потом, мне кажется, я его несколько раз видел около клуба. На всякий случай излагаю все это Азамату. Да-да, кивает он угрюмо. Он не просто тебе попадается, он весь день за тобой ходит. А ты откуда знаешь? Выполил я, еще не окончательно осознав сказанное. попросил Эцегана за ним последить. Этот мужичок уже ко мне подходил с разговорами на тему, кто чего достоин. Я помню, как ты к этому относишься. Так что сказал ему, что его мнение никому не интересует. Теперь либо он от тебя отвержется, либо придётся подоходчиве объяснять. Но ну, ни фига себе. Всё самое интересное без меня. Нет, ты когда ему объяснять, путишь, обязательно меня позови, я хочу это видеть. Я серьёзно очень плохо себе представляю, как это замат кому-то объясняет доходчиве. Бои бояями но чтобы он всерьез кому-то вред причинил. Ты что-то нынче кровожадная, смеется Зон. Неужели твои подруги в клубе все еще про меня высказываются? Какие мне подруги? вздеваясь я. Эти курицы бесполезные, от них никакого толку. Сидят мужи своих поносят, и ведь не бойся, неплохие мужики. Это кошмар какой-то просто. Я туда иду каждый раз как наказание отбывать. Непонятно за что. В последнее время ещё придумали мне кличку. А я понятия не имею, что она значит. О чего ж ты меня не спросила? Борец Замат. Забыла. Я тебя вижу-то за ужином и утром. И мне как-то не хочется с тобой об этих дурках разговаривать. Хоть кто-нибудь из болячек ко мне обратился. Я бы хоть поработала. А так вообще непонятно, а что время уходит. А Замат хворится ещё сильнее. Так что за кличка? Хисай. Мне пошерешилось или он зарычал? Скажи им, что зависть глаза выедает. Ого, чем же это они меня прилоскали, что дорогой супруг так обозлился? Что это значит-то? Хоть объясни. Устрица сжимает он сквозь зубы. Я молчу и жду продолжения. А он следует после паузы. Так называют женщин которые получают удовольствие от секса. Чудесно, хмыкаю я. А чего ты так злишься? Во-первых, хотел бы я знать, откуда они это про тебя взяли. Я ни с кем не обсуждал наши личные дела. Я сама могла что-то такое сказать. Пожимаю плечами. А что? Это надо хранить в тайне? Он тяжело вздыхает. Видишь ли, устрицы настолько любят это дело. Что им абсолютно всё равно, с кем. Ты и так у всех на устах. А если они ещё решат? Ну а замат, взвываю я. Ну надо же было предупреждать. Да понимаю, смущается он. Но всё как-то кажется, что это такие очевидные вещи. Я ведь и сам поначалу думал, что ты прости. Я только качаю головой. Тот он так удивился, когда я потребовала охранять меня от посегателей со стороны других мужиков. Ну ладно, говорю, как мне их убедить, что я не устрица? Даже не знаю. Понимаешь, у нас есть женщины, которым совсем это не нравится, а бывают только очень редко такие, которые в любую минуту и с кем угодно готовы. А ты не то и не то. Значит, придется объяснить. что у землян всё по-другому. И надеется, что они поверят, вздыхает Замат. Как-то это всё грустно. Мы надолго замолкаем, и я начинаю зевать. Да ты спишь, говорю в это Замат. Долго ещё лететь. Я и так почти всё время сплю, когда ты рядом. Он снова вздыхает. День вздохов просто какой-то. Мне надо как-то менять график, а то мы действительно почти не видимся. И получается, Шакал знает что. Но тебе ведь эти занятия важны. Это ведь то, чего ты хотел. Тебя уважают, ты всем нужен. Э, а почему мы спускаемся? Потому что я хочу остановиться. Я за всеми этими разговорами даже не заметила, когда мы долетели до снега. Или, может, мы в горах? В общем, тут довольно холмисто, и снег лежит везде. Ровненький такой, нетронутый. Мы мягко садимся, поднимаю облака рассыпчатых снежинок. Выходи, говорит Азамат, отключая крышу. Куда? Мы же ещё не долетели. Выходи, выходи. Я уже ничего не понимаю. Но послушно выхожу. Он обхватывает меня за плечи и отводит от конгуца ближе к склону того холма, на котором мы стоим. Вон, видишь, горизонт и горы. Это Ахмат Ход. Когда мне было лет 14, мы с друзьями часто сюда летали зимой покататься по снегу. И что? А то, что это очень весело, говорит он и вдруг резко притягивает меня к себе. И мы летим вниз по склону в обнимку, поднимая фонтаны снега. На нас обоих скользкие непромокаемые костюмы, так что разгоняемся мы капитально. Если бы он меня не держал так крепко, я бы порядочно испугалась. Наконец мы тормозим, чуть не с головой уйдя в снег. За нами остался очень выразительный след на склоне. Замат смеётся и протирает залепленное снегом лицо. Боги, что ж ты так визжишь-то? А что? С горки надо молча кататься? Я тоже вся в снегу, но отряхиваться пока бессмысленно. Впрочем, не то чтобы я жаловалась, вот только как теперь наверх выбираться. Я еле замечаю мокрый поцелуй, в мокрую щеку. Лиза говорит это замат, внезапно серьёзно. Пожалуйста, не думай, что чьё-то там внимание и уважение мне важнее, чем ты. Я растерялся поначалу, но продолжаться так не будет. И так о целыми днями только и думаю: скорее бы вечер, скорее бы домой и тебя увидеть. Одно время еще уговаривал себя, что у тебя дела, работа, и я тебе там совсем не нужен. А выходит, у нас даже нет времени новостями поделиться. Это моя вина, и я исправлюсь. Не злись, пожалуйста. Хочешь обругай меня, только не злись больше. Ишь ты, заметил, а я все гадала, когда меня прорвет, и я ему расскажу все, что думаю об этом Муданге, об этом браке и о нем лично. Ну раз заметил, то можно сэкономить нервы. Доживёшь, «Да хмыкнул. Что тебя ругать, если сам раскаиваешься. Теперь до следующей глупости любить буду. А сейчас расскажи мне, пожалуйста, как мы будем обратно подниматься. А вот об этом тебе беспокоиться не надо, говорит он, сажая меня на плечо. На одно всю. Вообще-то у меня не такая уж маленькая задница. А на муданской диете так и вовсе.